Глава 13. Когда руки заняты, действительно спасают глаза. Небольшая тренировка перед выходом на задание, и я могу с небольшим сознательным усилием управлять интерфейсом и выставлять необходимые мне режимы. Кайна шла по крышам ближайших построек, так что имела лучший обзор, чем я, и сразу на ходу помечала точки, где находила тех. Кто мог бы поднять шум. Охрана здесь, естественно, была, но уже давно прикормленная бандами, она была скорее для того, чтобы следить за обстановкой и чтобы уличная шпана не залезла на участки, которые для них были закрыты. Разумеется, при таком подходе они совсем не боялись, что кто-то проникнет к ним извне. Да и зачем? В городе просто не было таких, кто мог бы заинтересоваться небольшим предприятием, которое выполняло мелкие частные заказы и не могло похвастаться чем-то исключительным или ценным. И все же, несмотря на халатное отношение охраны, сами банды, участвующие в сделке, следили за своими людьми, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не оказаться в должниках перед старшими товарищами. Такие места, по словам Кайны, являются довольно желанными для многих группировок, так что на место провинившихся быстро найдут новых работников. Проникнуть внутрь удалось без особых проблем. Как раз один из охранников выходил на улицу покурить, а так как ему было лень возиться с открыванием двери с помощью своей карты-ключа, то он попросту подпер дверь, чтобы та не закрылась, Поразительные действия для того, кто должен был вообще-то смотреть, чтобы никто посторонний не проник внутрь. Так будто этого было мало, он отошел в сторону, чтобы его сразу стало не видно, и с похабной улыбкой на лице стал что-то рассматривать на своем телефоне. «Впрочем, а чего мне жаловаться на подобное поведение, если оно, наоборот, мне на руку, даже вырубать его не стал?» так как, чувствую, сам мужчина отсюда так быстро не уйдет. Внутри действительно обнаружились небольшие производственные помещения со станками разного назначения. Так как я доподлинно не знал, что и для чего нужно, то мог лишь предполагать, что здесь могут делать. С другой стороны, гадать о ночных производствах не приходилось, так как рядом с выходом обнаружились еще незакрытые ящики, где лежали самодельные биты и ломы. Так будто это было мало, в них еще добавили различных поражающих элементов вроде гвоздей, торчащих в разные стороны, чтобы даже одного попадания было более чем достаточно, чтобы вывести противника из строя. «Слишком уж масштабно, на мой взгляд, для разборок между бандами. Такое чувство, что все это больше предназначено не для местных, а куда-то на сторону. Хорошо, хоть оружие никто не делает, хоть какая-то радость. Если бы я здесь увидел кустарное производство огнестрела, то сразу бы тихо ушел обратно и доложил в правоохранительные органы, и плевать, что в эти районы они не суются». Такие вещи уже выходят за рамки молчаливого отведения взгляда от проблемы этого района. Но нет, пока что это просто на первый взгляд обычные палки и лом, которые могут использовать для разных целей. Пока мне на пути никого не попадалось, да и шел я техническим коридором, который не выводил напрямую в производственную зону. А вот Кайна продолжала помечать людей внутри, И что-то мне вся эта ситуация сильно не нравилась. Одно дело напасть на банду, которая отдыхает в своем баре или находится в собственной штаб-квартире и не чувствует большой опасности и совершенно другое нынешнее положение. Пусть среди местных, скорее всего, не найдется сумасшедших, решивших вот так взять и напасть на них, но все же, если верить тому, что помечала Кайна, то охраны тут собралось достаточно много. Да, все по большей части подростки с самодельным оружием, что выступают в качестве надсмотрщиков у младших членов банды, но все равно их было довольно много, чтобы все прошло без проблем. Можно, конечно, было устроить тут огненный террор, но обычные рабочие чем виноваты, что их руководство пускает сюда всякий преступный сброд – «Людям в этом районе, я так понимаю, и так непросто живется, и лишать их работы мне не хотелось». Да и Кайна об этом не зря несколько раз упомянула, пусть и не говорила прямо. «Да, ситуация может повернуться по-разному, но лучше избежать таких неприятностей». «Я на месте», – перед глазами появилось сообщение от девушки – Еще один плюс использования связанных друг с другом очков. Не надо было ничего произносить вслух. Все либо привязывалось на систему жестов, либо можно было воспользоваться виртуальной клавиатурой, которая работала в двух режимах, как набор с помощью взгляда, так и ее проекция на поверхность. Тут уж как кому удобнее и какая ситуация происходит вокруг пользователя. Не представляю, как это можно было реализовать, но это работает и ладно. Принято. Действуем по обстоятельствам. Система жестов была верно интерпретирована и отправлена моей напарнице. Пора действовать. Обычная ночная рабочая смена, которая должна была пройти без особых проблем. Настолько обычная, что становилось даже скучно, но на самом деле все только радовались этому в последние месяцы на районе пошли нездоровые бурления но главарь банды быстро просек ситуацию и в итоге для рядовых участников ничего не изменилось они все так же продолжали выходить на свои рабочие смены вот только в последние недели увеличился объем заказов Ну и из снова было то, что им дали доступ к еще одному ранее закрытому помещению, где они работали над созданием зажигательных смесей. Кому подобное понадобилось, никто из работников не знал, но раз сказали, что надо сделать, то они будут выполнять поставленную задачу. Да и хорошо, что об их безопасности тоже подумали, так что у каждого, кто работал с горючим материалом, была защитная униформа и фильтрующие маски. Будь иначе, то приходилось бы часто делать перерывы или же менять работников. Самое неудобное в этом было лишь то, что рабочая смена была не очень продолжительной, и необходимо было за собой тщательно прибраться, чтобы настоящие работники этого предприятия задавали меньше вопросов. Вот только сегодняшняя смена все же отличалась от череды уже привычных. Обычные ребята, которые тут были вместо работников, ничего пока не поняли – а вот их более старшие товарищи, выступающие в роли охранников-надсмотрщиков, стали первой целью нападения. Двое неизвестных устраняли встреченных ими на пути бандитов, страсть действовать по максимуму тихо. Разумеется, никого не убивали, но полежать недельку в больнице придется каждому. Просто вырубать их было неразумно, и напавшие еще и ломали им конечности, Чем уменьшали для себя риски дальнейшего неблагоприятного развития событий. Пока все получилось провернуть тихо, но рано или поздно все равно кто-то да заметит, что часть людей куда-то пропала. Именно поэтому напавшие старались действовать максимально быстро. Осечка произошла у девушки, столкнувшись с довольно ростым парнем, она его, конечно, отправила в нокаут. Но вот упал он очень неудачно, зацепив стеллажи с металлическими деталями. Последние весело запрыгали по полу, создавая еще больший шум. «Кто из вас настолько криворукий, что...» Возмущенный крик заглох сам с собой, когда его обладателя взяли на удушающий. Вот только уже было поздно, и этот голос привлек внимание остальных. Буквально секунду спустя во всех помещениях погас свет и отключились все станки. Непонимание ситуации и звучавшие то тут, то там звуки сражения и крики боли не могли добавить спокойствия и неизбежно началась паника среди работников. Еще несколько минут будет сохраняться спокойствие, пока рядом находятся более опытные товарищи, но уже и они недоуменно смотрят по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Для всех это было из ряда вон выходящим событием, да и не находилось того, кто мог бы всех организовать и оказать сопротивление нападающим. Именно это отчасти и стало решающим фактором. Как бы ни были сильны неизвестные, но здесь было куда больше людей, в их руках было оружие и знание обстановки. Правда, все равно это вряд ли им помогло, так как качество в этот раз било количество на порядок, но хотя бы усложнить задачу. Они все же могли. И вот настал переломный момент, когда звуки траки стали приближаться. Сначала не выдержал один паренек лет 12, а потом и остальные побежали вслед за ним. Старшие товарищи просто не успели вовремя пресечь побег и в итоге внутри оказались только те, кто мог сражаться, но не понимали, что надо делать. До момента окончательной расправы осталось недолго, неизвестные нападающие приближались к их позициям. Десятки стонущих тел были оставлены позади меня. Прошло не больше десяти минут, как большинство противников, способных оказать хоть какое-то сопротивление, были повержены. Со стороны Кайны было не меньше поверженных противников, да и девушка сдерживалась куда меньше меня, так что наш визит сюда они запомнят точно надолго. «И что теперь?» – спросил я у нее, убедившись, что больше никто нам не помешает. Охрана, что изначально здесь находилась, поняв, насколько быстро расправляются с бандой, решила, похоже, уйти до того, как до них доберутся». «С одной стороны, хорошо, что не придется вовлекать еще и этих людей, пусть они и были отчасти причастны к происходящему на этом предприятии. С другой же стороны, они могли вызвать подкрепление, чего я в данный момент опасался». «Не волнуйся, этот момент у меня продуман», – подмигнула мне Кайна. «Мы вместе отправились к грузовому выходу, где находилось примерно с десяток ребят». Все в масках и глубоких капюшонах, так еще и одежда висела на них мешками, так что и не поймешь, кто именно перед тобой. — Ты их все-таки притащила с собой, — тяжело вздохнул я, смотря на это. — Ну а ты как хотел, не поджигать же здесь все вокруг, — хмыкнула она, — лучше обставить как ограбление. С этим мне пришлось согласиться и отойти в сторону, пока приглашенные кайные люди вытаскивали ящики самодельным оружием. Ну и разумеется, они также забирали с собой все приготовленные зажигательные смеси. Самым сложным здесь было игнорировать взгляды ее валькирий, которые пытались не показывать, что это они, ведь все равно их использовала, несмотря на то, что я был против». Но тут хотя бы они не участвовали в драке, где могли попасть под раздачу, и тогда все не прошло бы так быстро. Удивительно, но особого сопротивления мы действительно не встретили, и в узких коридорах, что, я, что Кайна, действовали куда увереннее наших противников, которые бессмысленно размахивали своим оружием в попытке нас задеть. Вот только кто им эту возможность даст? Да и очки себя показали хорошо. Пусть и оказались в целом излишним гаджетом, вот если бы надо было захватывать участок, который контролируют противники со стрелковым вооружением, там они себя могли бы показать куда лучше. Но здесь просто послужили для улучшения командных действий. Даже немного обидно, что такая технология, можно сказать, не пригодилась. Буквально 10 минут работы, и все было вытащено на улицу и погружено в небольшой грузовичок без регистрационных знаков. Где они его достали, даже спрашивать не стал. Еще через полчаса все, что мы тащили с собой до приезда подкрепления банды, было сожжено на пустыре. Пусть остальные и радовались успешно выполненной миссии, но я сомневался, что это так уж сильно поможет. В любом случае, это куда лучше... Чем действовать вслепую?